Глава пятая До самого вечера я честно просидела в своих покоях, хотя уже на стену готова была лезть от невозможности себя чем-то занять. Любовные романы о похождениях демонов просто уже не лезли в меня. От пейзажа, открывающегося с балкона, начало подташнивать. Всё там, конечно, симпатично. Красивые такие деревья, кусты, цветы. Всё замечательно. И даже особый стиль демонов чувствуется. Растения не подрезают, не выравнивают позволяя разрастаться в разные стороны, только следят за тем, чтобы совсем уже в дикие непролазные заросли не превратились. И всё бы ничего, но смотреть на это целый день тоже невозможно. Я могла бы заниматься магией, но с собой учебников не было. Повторять уже заученные заклинания? Но повторила парочку, старательно выбрав те, на которые Крачи среагировать не должен. Мне, конечно, дико хотелось с кем-нибудь поболтать, и, честно говоря, ближе к вечеру я начала думать, что временный паралич — это не такая уж большая плата за возможность поболтать с Вараком. К тому моменту, когда Сагина принесла ужин, я набралась смелости. «Ты не могла бы минут через десять снова ко мне прийти и проводить в библиотеку?» «Да, конечно, как скажете», — откликнулась Сагина, поклонилась и вышла. Я удивлённо возрилась на блюдо. То, что я переоценила свои возможности съесть всё это за десять минут — ерунда. Служанка согласилась, вот во что никак не верилась. Я ведь думала, она откажет. Спросила просто потому, что сидеть в покоях больше не могла. Вот и попыталась уцепиться за малейшую возможность отсюда вырваться. Но если вспомнить разговор в кабинете императора, он назвал меня гостьей. Пусть я не гостья, а пленница, Сагина об этом не знает». «Значит, она действительно думает, будь то мне позволено свободно передвигаться по замку. И очень надеюсь, что и Рэш Шатех не будет никого убивать, если об этом узнает. В конце концов, на что он рассчитывал, неизвестно, сколько времени мне придётся провести в его замке. И всё это время сидеть здесь, без возможности себя чем-то занять? Да так, через пару дней он получит совершенно невменяемую меня». Вдруг это навредит его планам о передаче магии. Так что, заботьтесь о себе, я, можно сказать, забочусь о том, чтобы не нарушить планы Императора. Так ему и скажу, если что. Как ни странно, за 10 минут я действительно расправилась со всем разнообразием блюд. Остался десерт, булочка с повидлом. Но её я решила отложить. Просто не лезла уже. В столовой Академии нас кормили неплохо, но с Замком Императора, конечно, не сравнится. Здесь любое блюдо было великолепно. «Вот я пользовалась возможностью, так что булочку тоже потом обязательно съем, может быть, по возвращении из библиотеки». «Проводить вас в библиотеку или зайти позже?» — спросила служанка. Я посмотрела на булочку в руках и убрала её подальше от подноса, а чтобы вместе с ним не унесли. «Сейчас. Следуйте за мной». Она поклонилась и вышла в коридор. Я снова с любопытством осматривалась по сторонам и старательно запоминала дорогу. Идти пришлось далеко, чуть ли не через весь замок. Несколько раз нам по пути попадались низшие демоны, стоявшие на своих постах. Смотрели, конечно, с подозрением, но не останавливали, видимо, потому что ни к одному выходу из замка мы не подходили. Передвигались по самому его центру, как я могла судить, так как во всех окнах виднелись все те же замковые стены. Какой-то лабиринт из этих стен, в самом деле. После долгих муторных переходов мы, наконец, остановились перед высокими двустворчатыми дверьми кажется, металлическими. Демоница легко их толкнула, впуская меня в просторное помещение. «Библиотека», — сказала Сагина, хотя я и так уже поняла, завидев высоченные от пола и до самого потолка стеллажи с книгами. «Если понадобится, вы всегда можете меня вызвать». Демоница провела рукой в воздухе перед своим лицом, оставляя светло-зелёный символ. Он вспыхнул на мгновение и погас. Я удивлённо моргнула. «Не поняла». «И что мне с этим символом делать?» В глазах Сагины тоже мелькнуло удивление. Не ожидала она, что гостья императора понятия не имеет, как управляться сослугами. «Да-да, я не просто человек, а человек, можно сказать, с самого низа». Однако Сагина владела собой не в пример лучше предыдущей служанки, а, может быть, так повлиял на неё разговор с императором в его кабинете. Комментировать моё непонимание она не стала никак, только пояснила, «Также начертите этот символ перед собой, вложите в него немного магии. Больше ничего не нужно. Я буду знать, где вас искать, и тут же приду». «Спасибо, Сагина», — я кивнула. «Можешь идти». Ну что ж, библиотека в моём распоряжении. Я потёрла руки в предвкушении и буквально бросилась к книгам. Ох, как я засиделась в своих покоях. Как хочется найти что-нибудь интересное, желательно о магии». Я давно поставила постижение магии главной целью своей жизни. Потому что единственное, что было важно, это скрыться от демона, который оставил на мне метку. Именно магия должна помочь. Я не теряла надежды. И где ещё искать решение, как не в императорской библиотеке? Здесь должно быть всё о магии демонов. А метка — это именно магия демонов. Если где-то и возможно отыскать ответ на мой вопрос, то только здесь». Наверное, даже хорошо, что так всё сложилось. Главное — выбираться периодически в библиотеку, искать информацию. А там обязательно выкручусь. Чтобы подробнее рассмотреть содержимое верхних стеллажей, я воспользовалась левитацией. Успела подняться на несколько метров, прежде чем почувствовала что-то неладное. Магия начала сбоить. Сила бурлила, вихрилась, вырываясь из необходимых для левитации потоков. Я отчаянно пыталась их удержать и вместе с тем немного снизиться, чтобы падать было не так больно. Удержать магию в подчинении не удалось. Маленький взрыв и заклинание разлетелось бесполезными брызгами. Я взвизгнула и рухнула вниз. Желудок остался где-то вверху, я стремительно оказалась внизу. Но удар получился не таким сильным, как я ожидала, потому что... потому что упала не на пол. «Ваше Величество!» Пролепетала я, потрясённо глядя на не менее удивлённого императора. Кажется, он сам не ожидал, что такое вдруг свалится к нему на руки. Демон-дракон тут же нахмурился и поставил меня на ноги, почти сбросил на пол. К счастью, в вертикальном положении, так что я действительно устояла. Только пошатнулась слегка, но это мелочи. Мелочи в сравнении с тем, что сейчас разразится буря. «Что ты здесь делаешь, Лайла?» — холодно осведомился Ирэш Шатех. «Помочь вам хотела», — ляпнула я, вспомнив единственную свою отмазку. «Мне?» Глаза императора недобро сузились. «Откуда ты узнала, что я буду в библиотеке?» «Упс, кажется, вляпалась. Я не знала». «Что ты несёшь? То говоришь, что заявилась сюда, чтобы помогать мне, то заявляешь, что понятия не имела о моём присутствии в библиотеке. И с ними уже плащ у нас так не принято». Ирэш Шатех сдёрнул с меня плащ. Я ничего не успела предпринять, застыла под его взглядом. А взгляд этот быстро менялся. Сначала в нём вспыхнуло непонятное изумрудное пламя, зато почти сразу на смену ему пришла ярость. Но и она надолго не задержалась, сменилась знакомым презрением. Вот презрение никогда не спутаю ни с чем. Губы Императора скривились в злой насмешке. «Так вот, как ты хотела мне помочь». «Согреть тихим вечером мою постель? Или прямо здесь, на столе в библиотеке?» Я отшатнулась. Вот что он подумал. Я ведь в платье. А платье обтягивающее, пожалуй, даже соблазнительное. Я скрывала его под плащом, но император сам его сдёрнул. И теперь меня же обвиняет. «Да как вы можете?» «Ты жалкая человеческая девка. Думала, что кто-то здесь позарится на твои прелести? Оглянись вокруг. Здесь демоны». «Ты — единственный человек, и никто даже в сторону твою не посмотрит. Или ты всерьёз думала, что можешь привлечь меня этим?» Его взгляд многозначительно прошёлся по моей фигуре. «Какие же вы самоуверенные!» — выдохнула я, старательно сдерживаясь, чтобы не сорваться на крик. «Вы все думаете, это единственное, что хочет каждая девушка — лечь в постель к какому-нибудь повыше статусом? А ваша постель значит самая желанная. Вы же император, предел мечты, верно?» Казалось, он сейчас сделает шаг и придушит меня голыми руками или испепелит яростным взглядом, но Ирэш Шатех всё же сдержался. «Вон отсюда!» — сказал он, жёстко сжимая губы в тонкую линию. Ноздри демона-дракона зловеще раздувались, тень тоже подозрительно встрепенулась, зашевелилась. «Чтобы я больше тебя не видел, пока сам не позову!» И тут я опомнилась. Ярость исчезла, снова включился мозг. Вспомнилось, что я вообще-то по делу в библиотеку пришла и не собиралась уходить отсюда с пустыми руками. Я перевела дыхание, наклонилась, поднимая плащ, не глядя на императора, пожала плечами. «Я постараюсь, но не могу гарантировать, что вы не увидите меня. Всё же не с закрытыми глазами ходите по замку». Я уже развернулась, но следующего шага сделать не смогла. Магия демона, как и всегда, пришла совершенно внезапно. Что-то неощутимое, но очень сильное сковало тело, не давая пошевелиться. «Я предупреждал тебя, Лайла. Предупреждал?» «Так, главное не паниковать. Не могу почувствовать, ну и что? Есть ещё сырая магия, которая применяется, если не можешь определить точно, какое заклинание на тебя наложено и какое может справиться с ним. Успокоиться, сосредоточиться и призвать магию, просто выбрасывая её из себя. Глядишь и зацепит». Я стояла к Императору спиной, и это успокаивало. В том смысле, что я не видела, как близко он подошёл, не видела в его глазах ярость. Магия отозвалась во мне и, подчиняясь силе воли, вырвалась наружу. Я удивлённо моргнула, понимая, что свободна. «Действительно свободна, могу шевелиться». Не оборачиваясь, рванула к ближайшему стеллажу и юркнула за него. «Ты куда?» — взревел демон-дракон. «Куда? За книгами я?» «Книги! Нужно срочно хватать книги!» Так мы и бегали какое-то время, наматывая круги вокруг стеллажей. Я подпрыгивала, забирала книги, которые заприметила ещё во время первого осмотра. Потом уже так хватало, не глядя, стараясь скрываться за очередным стеллажом, когда император находил меня и внезапно вскакивал. «Проклятье, Лайла! Остановись немедленно!» Что-то скользнуло мне под ногу, то ли металлическая нить, то ли ещё какая ерунда — Я споткнулась и грохнулась на пол, рассыпая книжную кипу. Ирэш-Шатех с диким выражением лица выскочил из-за стеллажа. Я, мельком глянув на него, поднялась на колени и принялась торопливо подгребать под себя книги. Так и застыла, навалившись на охапку книг, когда император в очередной раз применил магию, обездвижив меня. «Что-то здесь устроило», — недовольно пробормотал он у меня над головой и попытался вытащить из-под меня книгу. Не тут-то было, я крепко вцепилась. Я не собиралась отдавать свою добычу, а попутно снова пыталась сконцентрироваться, призывая магию. Не успела, аковы внезапно исчезли сами собой, но прежде чем я это осознала, Ирэш Шатех схватил меня и вздёрнул на ноги. Тоже магией, я беспомощно зависла над полом, наши лица оказались на одном уровне. «Не понимаю, чего ты добиваешься». «Уж точно не соблазнить вас». «Правда?» Он выгнал бровь. «А это тогда что такое?» Взгляд императора в очередной раз прошёлся по моей фигуре. «Вот нравится ему что ли глазеть на меня?» «Сам же сказал, что противно, что я всего лишь человек». «Это платье, но выбор у меня был невелик. Или футболка с шортами, в которых вы меня забрали с постоялого двора, или вот это платье, а босоножки — вообще единственная обувь». «Значит, ты действительно не пыталась меня соблазнить?» Ирэш Шатех с подозрением прищурился. «Держ, заела же его на этой ерунде. А если скажу, что пыталась, ему станет легче?» «Действительно», — ответила я, поболтав ногами в воздухе. Кажется, одна босоножка расстегнулась и начала сползать. Неприятно. И пришла в библиотеку, чтобы взять книги. «Именно так. Скучно в покоях сидеть без дела. Я бы хоть магию поизучала, всё польза была бы». «В таком случае почему ты сказала, что хотела помочь мне». Демон-дракон продолжал прожигать меня взглядом я приподняла мысок, чтобы босоножка не свалилась. «Если я смогу занять себя изучением книг, я не сойду с ума от безделья. Думаю, так со мной будет проще работать». На мгновение лицо императора приобрело ошарашенное выражение. Наверное, до такой извращенной логики он додуматься не смог. Но всё же быстро совладал с эмоциями, снова уточнил. «И у тебя нет иной одежды, кроме той, которую ты перечислила?» «Всё так», — кивнула я. Забыла о босоножке и не удержала её на ноге. Стук об пол получился не очень громкий, но очень даже слышный в тишине библиотеки. Ирэш Шатех приподнял бровь, я пожала плечами. «Я-то что, я по-прежнему болтаюсь в воздухе, что я могу?» Отпустил, даже не пошевелился, а магия вдруг перестала удерживать меня. Я шлёпнулась на пол, и чудо, что не угодило босой ногой по босоножке, вот бы сейчас взвыло от боли. Фыркнув, я наклонилась, подняла босоножку, вдела в неё ногу и застегнула. «И плащ запахни», — напомнил император. «Ну да, я ведь его только на плечи накинуть успела, а дальше были гонки вокруг стеллажей. Но чего он вообще к плащу прицепился? Не понимаю этого демона». Спорить, конечно, не стала, запахнулась. Воспользовавшись ситуацией, раз уж получила свободу действий, сгребла книги в охапку и подняла. «Ох, ну ничего ж себе!» Я снова чуть не грохнулась под этой тяжестью. А ведь как-то ещё и бегать со всем этим умудрялась. Вот на что способен человек в экстремальных ситуациях. Просверлив шатающуюся меня мрачным взглядом, демон-дракон внезапно подался вперёд и отобрал у меня книги. Да так ловко, что я даже пикнуть не успела. Раз, и вся кипа перекочевала в его руки. Спустя мгновение нас окутал красный дымок. В этот раз перемещение далось не столь отвратительно, мне даже почти не пришлось стараться, чтобы удержать внутри себя ужин. Когда дымок рассеялся, я поняла, что мы перенеслись в мою комнату, в приёмную. «Что с дверью?» — спросила Рэш-Шатех, остановив взгляд на выломанной двери. Лежала она чуть в стороне от порога и прямых функций, естественно, не выполняла. «Боевые действия». «А подробнее?» — император выгнал бровь. А подробнее – бурное знакомство с одной Лестрас. Да, по идее, именно так нужно называть и обращаться к высшим демоницам. Аристократки из людей – леди, высшая демоница – Лестрас, высший демон – Лестер. Император хмыкнул, но подробностей требовать не стал. Наверное, и так догадался. С невозмутимым видом он прошёл в гостиную, сгрузил книги на столик и повернулся к дверному проёму. Магия, немного искристая, подхватила дверь красноватым потоком, и приставила к косяку. Место стыка вспыхнуло чуть ярче, а потом магический поток исчез, зато дверь осталась на месте. Я подошла, недоверчиво подвигала её из стороны в сторону, в том смысле, что закрыла и открыла, закрыла и снова открыла. Но надо же, люди на такое не способны. У нас бытовая магия будет как-то попроще. Если что строить, так это своими руками делать придётся. «Спасибо, Ваше Величество, вы очень великодушны», Поблагодарила я искренне. Ирэш Шатех не впечатлился словами благодарности. Прошёл к столику, взглянул на книги, посмотрел на них, полистал. «Ты действительно собираешься это читать?» «Ну да, а что не так?» «Вот это?» Он приподнял одну книгу и зачитал. «Особенности демонической магии в период вынашивания плода и последующей лактации?» Я сглотнула, щёки опалила румянцем. «Чего?» Вырвалось как-то сипло. «Сама посмотри». Я приблизилась, взглянула. Держ. И вправду оно самое, как демоны, прочитал. Кое-что я хватала не глядя, сложно было сосредоточиться. «Конечно, где уж тут сосредоточиться, когда за тобой гонятся?» Я закивала. «Верно, верно, так и есть». Немного помолчав, император произнес. «Ладно, в библиотеку наведоваться можешь. И в сад, и к озеру, если совсем уж трудно будет сидеть в четырёх стенах». «А озеро у вас где?» — оживилась я. «Попросишь, служанку проводит. Читай сколько хочешь», — он кивнул на книгу. «Но будь осторожна. Учти, если начнёшь экспериментировать, к тебе наведается волкорок. Вряд ли тебе понравится лежать какое-то время, парализованное его ядом». «Я буду осторожна. Спасибо большое». Смерив меня странным взглядом, император исчез в привычном красном дыме. «Эффектно так». А я, всё ещё не веря своему счастью, повернулась к добыче. Неужели? Неужели он на самом деле разрешил мне всё это прочитать, а потом ещё сходить за добавкой? И ходить столько, сколько потребуется? Я осторожно отложила книгу о лактационном периоде демониц и вытащила из кипы другую. «О, вот это то, что нужно. Пожалуй, успею почитать перед сном». Всё равно спать пока не хотелось. К тому же где-то здесь была очень вкусная, сытная булочка с любимым ягодным повидлом. Его здесь, в императорском замке, готовили просто невероятно. Остаток вечера обещал быть приятным. Вместе с булочкой в одной руке и книгой в другой я забралась на диван с ногами, предварительно сбросив босоножки, и с трепетом открыла первую страницу. «Правда, уже через пару минут чтения стало ясно, что с ликованием я как-то поторопилась. Текст, конечно, был на нашем языке написан. У нас в Империи он един, по крайней мере, повсеместно распространённый. У демонов есть свой, древний. Каждый демон его знает. Нам в Академии он тоже преподавался с первого курса. Но был настолько сложен, что казалось, будто мы никогда не научимся его понимать, если не зазубрим тысячи сложнейших слов. Так вот...» Книга была написана на официальном общепринятом языке империи, но понимать слова оказалось недостаточно, всё излагалось настолько сложно, будто я вообще магию никогда не учила. Похоже, между магией людей и магией демонов лежала глубочайшая пропасть, и начинать нужно было с самого простого, с каких-нибудь основ. На сегодня я решила закончить самообразованием и легла спать. Заснула моментально, а на утро меня ждал сюрприз. «Завтрак на столе в гостиной, одежда в шкафу», — сообщила Сагина. «Одежда?» «Да, леди, его величество сказал, что я должна позаботиться об этом и обеспечить вас одеждой. Всё сделано». «Одежда — это прекрасно. Я с радостным предвкушением поспешила к шкафу. Наконец-то, наконец-то у меня будет нормальная одежда». «Леди, я могу идти?» «Да, конечно. Я почти не обратила внимания на служанку, а следовало бы, наверное». Сагина ушла, я распахнула шкаф и потрясённо застыла. Не поняла. Что это? Я спрашиваю, что? Я хваталась то за одно платье, то за другое, двигала их вдоль вешалки, запихивала подальше в надежде докопаться хоть до чего-нибудь, что было бы не платьем. Нашла. О, да, на полочках рядом. Нижнее бельё такое, будто я действительно планировала соблазнить императора. Нежный шёлковый халатик, который лучше оставить без комментариев. Что ещё? А из одежды больше ничего. Обувь имелась, но и она не особо радовала, потому что вся была на высоченных каблуках. Пожалуй, самое удобное, что у меня есть, это босоножки, которые принесла Теонара. Шикарно. Просто шикарно. Я плюхнулась на ближайший стул и едва не застонала от разочарования. Как во всём этом ходить? Стоп, может быть, не всё так плохо? «Нужно повнимательнее рассмотреть все эти платья, но не могут они быть откровеннее того, которое мне досталось от тианары «Как выяснилось, спустя ещё десять минут очень даже могут. Не то чтобы ещё откровенней. Дальше было бы просто неприлично. Однако эти платья ни в чём не уступали платью демоницы, и, судя по моим прикидкам, должны были выставить все прелести на показ». В общем, если вчера Ирэш Шатех поверил, что я не собиралась его соблазнять, то теперь точно уверится в своих подозрениях, как только увидит меня в чём-нибудь из этого. Я тяжело вздохнула и отправилась в бескрайние глубины шкафа на поиски самого приличного наряда. В итоге остановила выбор на тёмно-синем шёлковом платье длиной до колена. Юбка, конечно, обтягивала, идеально ложась на бёдра, но хотя бы грудь из декольте не вываливалась, а то как-то возникли опасения при виде некоторых моделей. Обувь пришлось оставить прежнюю. Туфли и босоножки из предложенного гардероба скорее помогут убиться, чем выжить в этом замке. Причесавшись, я покрутилась перед зеркалом и невольно залюбовалась. Подошла ближе, недоверчиво косясь собственного отражения. «Невероятно!» Но все эти демонические платья были как будто сшиты на меня. А ведь на деле-то они явно шились на демониц. У демониц всегда идеальные фигуры, гораздо более захватывающие изгибами и формами, чем у человеческих женщин. Но мне эти платья, на удивление, хорошо подошли. В самый раз. А ещё ни одно из этих платьев не могло сравниться с тем, которое мне преподнёс Эндер то было вычурным и забиловало украшениями, как будто наши женщины боятся, что без всех этих дополнительных украшений и богатств будут недостаточно привлекательны. У демониц иной стиль. Главное их украшение — это они сами. А платье должно лишь подчёркивать естественную, завораживающую и очень горячую красоту демониц. «Я тоже в этом платье, как одна из них, невероятно красива». Я всматривалась в черты своего лица, аристократически утончённые, изящные и в то же время упрямые, гордые. Только на самом деле всё это не гордость это осознание своего происхождения, а понимание, что за свою жизнь нужно бороться. И за дня в день, не сдаваясь, потому что никто не поможет, не поддержит. Остановила взгляд на длинных тёмно-шоколадных волосах. Белоснежная прядка никогда мне не нравилась, я старалась прятать её за ухо, сверху накрывая тёмной копной. Но сейчас в этом что-то было. «Белая прядка» была как будто уместна для этого образа, так не похожего на меня настоящую. Или всё же похожего. И всё-таки я не стала выставлять её на показ. Снова спрятала, как привыкла. Нет уж, пусть не высовывается. Я грустно улыбнулась. Отражение мне понравилось больше, чем за всё время, что помнила. Вот только красота, даже не так ярко подчёркнутая, всегда приносила мне только проблемы. Сплетни, грязные намёки и загребущие руки — которые упорно тянулись ко мне в надежде полапать. Но я в замке демонов. Император сказал, что никому здесь нет до меня дела, никто даже не посмотрит в мою сторону. Конечно, зачем смотреть на человеческую девушку, когда вокруг высшие демоницы, горячие и сводящие с ума? Так какая разница, выставлять себя на показ или не выставлять? Может, я больше выделяться буду, если закутаюсь в какой-нибудь балахон, а так и вправду не обратят внимания». Едва я успела позавтракать, магический звонок оповестил о чьём-то визите. «Леди Лайла, я могу войти?» «Хм, Сагина? Пришла за подносом?» «Входи!» — откликнулась я. «Его Величество приказал проводить вас к магическому залу номер восемь. Пожалуйста, следуйте за мной». «Ого, к магическому залу? Значит, сегодня он не просто смотреть на меня собирается, но, может быть, попробует уже вытащить чужую магию». Я неуверенно взглянула на плащ, наброшенный на спинку стула. «Взять или не взять?» Недавняя уверенность в том, что буду спокойно расхаживать в одном платье по замку, как-то пошатнулась. «Нет, но ну вот если бы платье было не столь откровенным, хоть немного поскромнее, а то император и так подозревает меня не в чём». Взяв плащ, под изумлённым взглядом служанки накинула его на плечи. «Я готова. Веди». На этот раз наш путь лежал не по центральной части замка, наоборот, Мы почти сразу свернули на какую-то неприметную лестницу и спустились на один этаж. Потом прошли ещё немного и снова спустились. Дальше только спускались, пока не оказались в подземных помещениях. Окон здесь не было, зато на стенах висели многочисленные факелы. Магический огонь гораздо стабильнее обычного, но всё равно почему-то подрагивал. Из-за его движения на стенах то и дело появлялись зловещие тени. Не удивлюсь, если здесь не только магические залы, но ещё и пара темниц для преступников найдётся. Вся обстановка выглядела настолько зловещей, что мне начало казаться, будто тишину вот-вот разрежет мученический крик какого-нибудь несчастного, истязаемого в демонических подвалах. Это здесь. Служанка остановилась возле одной из дверей, ничем не отличающейся от всех остальных. Подёргав ручку, повернулась ко мне. «Заперто. Значит, мы пришли раньше Его Величества». Но это ведь хорошо, не будем заставлять его ждать». Сагина так неуверенно на меня посмотрела, что сразу закрались подозрения. И эти подозрения только усилились, когда демоница спросила. «Я могу идти?» «Ты точно ничего не перепутала?» «Нет-нет, Его Величество велел привести вас именно сюда, прямо сейчас. Я всё сделала, как он сказал, ошибки быть не могло. Но, понимаете, у меня ещё много дел, и...» Она неловко замялась. «Ладно, можешь идти». Я вздохнула. Честно говоря, оставаться здесь одной совсем не хотелось, хотя бы потому, что дорогу назад я точно найти не смогла бы. «Благодарю, леди». Служанка тут же воспрянула духом. «Вы знаете, как меня позвать?» Сагина ушла, а я принялась ждать. Осматривалась, старательно отгоняя подозрения и всякие мысли. ну как оказалось, переживала я не зря, потому что в дальнем конце коридора что-то зашевелилось. И определённо не Ирэш Сначала по полу поползли клубы тьмы, а потом в этих клубах начал прорисовываться силуэт какой-то твари. Первым делом я прикрылась щитом, продолжая напряжённо всматриваться вдаль коридора. Чем ближе эта тварь подходила, тем яснее становились её очертания. Неопределённая, постоянно меняющая свои формы тела, вздымалось клубами, перетекала. Острые тонкие отростки, похожие на длинные загнутые на концах клинки, Звякали по полу и подтаскивали монстра всё ближе, ближе. Чем-то оно походило на паука. Да, пожалуй, Ирески всегда сравнивались именно с пауками, хотя общего с ними не имели ничего, кроме формы лап. Даже количество не сходилось, у Иресков их шесть. Вот Держ, ну за что мне всё это? Опознав в приближающемся монстре Иреска, я развеяла щит. Всё равно в борьбе с этими существами он бесполезен. Этими своими лапами, которые заодно и как настоящие клинки прекрасно работают, и резки без проблем рассекают щиты почти любой силы. Но на установку другого, мощного и сложного, не было времени. Лучше потратить эти минуты с пользой. Нет, не на побег, на подчинение монстра. Вот не зря ходили слухи, что замки демонов кишат самыми страшными тварями. С одной из них я, наконец, познакомилась, не считая Крачи, но он вроде как вполне милый по сравнению с Иреском. Потому что если эта тварь выбросит в мою сторону ещё один отросток, уже сотканная из тьмы, мне мало не покажется. Они так присасываются и выпивают энергию, что даже самые лучшие маги отодрать их не могут, пока сами не отвалятся. Торопливо, начиная уже всерьёз паниковать, я вычерчивала в воздухе перед собой светящиеся символы подчинения. И Эреск полз ко мне, постепенно ускоряясь. Я чертила и наполняла заклинание магической энергией. Монстр полз и гремел по полу наконечниками на лапах, острыми, способными проткнуть насквозь в одно мгновение. «Так, я должна справиться. Нельзя паниковать. Я успеваю. Главное — довести начатое до конца и не сорваться в бегство, потому что стоит только побежать, и он сразу набросится на меня. Защититься при этом будет уже невозможно». Я начертила последний символ, влила в заклинание оставшуюся магию, необходимую для его активации, и швырнула в ареско. Весь магических символов ярко вспыхнула красным светом и угодила прямо в центр сгустка, где вздымалась клубами тела Иреска. И заклинание внезапно рассеялось. Я потрясённо моргнула. «Как? Не может быть! Почему не сработало?» Иреск издал странный звук, похожий на вой, и бросился ко мне в полёте, растопыривая в разные стороны, торчащие из клубка тьмы лапы. Я запустила в него атакующим заклинанием и с визгом бросилась прочь. Мало толку, конечно, от заклинания, но, может, хоть ненадолго удержит. Помогло, я успела увернуться от монстра и даже отбежать от него на пару шагов. А потом с чудовищным грохотом прямо передо мной стену проломил Крачи. Резкая боль кольнула в руку, и я, парализованная, рухнула на пол. Мысленно уже прощалась с жизнью, потому что где-то там позади за мной гнался и Эреск. «Сейчас он доберётся до меня. Вот сейчас». Но почему-то монстр не нападал. Может, его отпугнул Крачи, не позволил приблизиться? А дальше начался какой-то бардак. Примчался в варок, забегал вокруг меня, повторяя. «Что ты наделала? Что ты наделала? Вот зачем магию применила? Зачем атакующую? Мне же теперь его величество голову оторвёт». Внезапно парень споткнулся и чуть не растянулся на полу рядом со мной. Испуганно пролепетал. «Ваше Величество!» «Как всегда жрал пирожки», — осведомился Ирэш Шатех. «Я узнала этот холодный тон, от которого становится ещё страшнее, чем от крика». «Только один, ну, два. Пирожки здесь ни при чём. Крачи, как помчался, даже телепортацию использовал, чтобы скорее до подземелий добраться. У меня не было шансов его остановить». «Ещё одно слово, и у тебя не будет частей тела, чтобы держать пирожки». Варек громко сглотнул. Что происходило дальше, я не поняла, потому что несчастный перепуганный Варек всё делал молча. Боялся хоть слово сказать, чтобы ему руки не оторвали, а я лежала на животе, лицом уткнувшись в руку. Повезло, что вообще успела руку выставить, а не носом с Полом встретилась. Несколько секунд я напряжённо прислушивалась к тишине, а потом меня вдруг подхватили сильные руки. Коридор перевернулся. Пол перед моим взором тут же сменило мрачное лицо Императора. Мне сразу как-то захотелось сбежать. Но я ж до сих пор не могла пошевелиться. И рэш тем временем бросил пару взглядов по сторонам, вздохнул и призвал магию. Нас окутал красный дымок, перемещая в пространстве. Видимо, магический зал был признан неподходящим местом для парализованной меня. Наверное, императору надоело таскать моё неподвижное тело на руках, а в зале просто не на что было положить. Спасибо и на том, что на пол снова не бросил. «Мы оказались в какой-то комнате. Обзор у меня был сильно ограничен из-за невозможности даже голову повернуть. Но, судя по ощущениям, Ирэш Шатех положил меня на диван. Сам устроился рядом, смерил всё тем же мрачным взглядом». «Одни проблемы с тобой», — пробормотал он и зачем-то принялся меня раздевать. Ясное дело, возразить я не могла, только глаза от удивления вытаращила. «Это что он тебе позволяет?» Сначала демон-дракон просто расстегнул многострадальный плащ, развернул его, почему-то помедлил, будто это его парализовало, а не меня. На лице отразилось какое-то странное смятение, может быть, даже нерешительность и недоверие. Ну что опять ему не понравилось? «Не пыхти так», — усмехнулся Ирэш-Шатех. «Я хочу привести тебя в чувство, а ты недовольно пыхтишь, будто я собрался извращаться с твоим неподвижным телом». Ответом ему стал мой возмущённый взгляд. Демон всё же пояснил. «Хорошо тебя принарядили. Не ожидал, что так быстро подберут подходящую одежду». Ну да, обычно одежда демонов на людях смотрится смешно. Хвастались как-то девчонки у нас в Академии, что им родители купили настоящие платья демониц. Так вот, вышли они в этих платьях и обратно зашли почти сразу, потому что смотрелось, как узкий мешок, натянутый на палку. Причём мешок этот отвисал в самых неожиданных местах. Не то чтобы фигуры у человеческих женщин и демониц сильно отличаются, но грудь и бёдра у демониц пышнее, а талии при этом тоньше. Вот и получалось, что ничего не получалось при попытке натянуть их одежду. Где-то висит, где-то едва ли не рвётся, и все демоницы как на подбор, в отличие от наших девушек. Я всё ещё задавалась вопросом, что император собирается делать. А он, между прочим, руку к моей груди потянул. Я замычала, пытаясь открыть хотя бы рот но единственное, что получилось, — это чудовищно выпучить глаза. Рука демона тем временем без помех коснулась меня. Правда, опустилась почему-то не на грудь, на шею. Ладонь накрыла ямочку между ключицами, лёгкий разряд, и я снова могла двигаться. «Что? Зачем?» Я тут же попыталась отползти от него. Голова закружилась от резкого движения. «Тихо, тихо, лежи. Организму нужно ещё немного времени, чтобы прийти в себя». Ирэш Шатех слегка надавил ладонью, заставляя снова лечь. «Но зачем вам понадобилось снимать действие яда магии? Оно же и само должно было вот-вот пройти». «Нет», — он качнул головой, — «действие яда должно было пройти минуту назад, но не прошло. Ты человек, и потому реагируешь на яд иначе, чем демоны». «Я могла остаться парализованной?» Я снова попыталась подняться, но Ирэш Шатех не позволил. «Лежи». «Слушаюсь, я притихла». «Вот и хорошо. Лежи, пока не разрешу вставать. Что же касается действия яда, то я не знаю, сколько бы оно продлилось. Скорее всего, не навсегда. Оно бы всё равно прошло, но позже, чем обычно это бывает у демонов». Я перевела дыхание, пытаясь успокоиться. «Спасибо. Но зачем ты пыталась подчинить Эреско?» «А как же ещё? Если его не подчинить, он высосет всю энергию». «Только если он дикий или если его натравить?» «А этот?» А этот из охраны замка и подчиняется одному из демонов. Между прочим, он просто хотел с тобой познакомиться. Чего? А ты думала, ему не скучно целый день просто охранять? Думаешь, не захочется как-нибудь поменять род деятельности? Например, на испитие моей энергии. Очень неплохой род деятельности для Иреска. Я же сказал познакомиться. Подчинённые нами существа не нападают просто так. Он бы не тронул тебя. Но он бросился в мою сторону. «Конечно. А как ещё он мог познакомиться?» «О, тёмный. Мир демонов сведёт меня с ума. И этот конкретный демон сыграет в моём сумасшествии не последнюю роль. Но всё же он как-то странно рассуждал об Эреске. Познакомиться? Серьёзно? Или я чего-то не понимала, или нам рассказывали совершенно о других Эресках, у которых всего один инстинкт — жрать чужую энергию. Какое к Дэршу знакомство? Выходит, это просто стечение обстоятельств». Ни Сагина, никто кто бы то ни было, не подстраивал покушения на мою жизнь. Покушения как такового и не было. Просто Император задержался, а Эреск решил так не вовремя со мной познакомиться. Пока я лежала и размышляла, Император меня изучал. Может быть, опять магию прощупывал, кто его знает. Но с чего бы ещё ему так внимательно смотреть на меня? В следующий раз встретишься с кем-нибудь из тёмных существ. Не бросайся заклинаниями, особенно атакующими. На подчинение определённого рода Крачи не реагирует, но атакующая магия совершенно точно не останется незамеченной. «Я помню о запрете на атакующую магию, но в тот момент об этом как-то не думала. А если бы монстр на самом деле на меня нападал, появление Крачи было бы даже спасением. Уж лучше временный паралич, чем смерть от энергетического истощения». Ирэш Шатех фыркнул, но комментировать не стал. Вместо этого сказал. «Можешь подниматься» и первым же встал с дивана, освобождая мне место. Я поднялась, вопросительно взглянула на Императора. «Думаю, на данный момент для тебя достаточно. Отложим наши планы до вечера и сними уже этот плащ». И Рэш-Шатех протянул ко мне руку, но я увернулась. «Да чем вам плащ-то не угодил?» «Мне знаешь ли, не очень приятно, когда ты носишь вещи Тианары», поморщился демон. «Вот так раз а я об этом как-то не подумала». «Но как же обидно такое услышать? Только, значит, расслабишься немного, решишь, что с Императором можно вполне нормально общаться, и вдруг очередной удар». «Извините, не хотела осквернять их своим телом. Вы бы раньше сказали, я бы больше не надевала». «Их?» — не понял демон-дракон. Видимо, недостаточно хорошо помнил все вещи своей любовницы. Я сняла плащ, аккуратно свернула и положила его на диван. Затем наклонилась, расстегнула босоножки и под изумлённым взглядом императора встала на пол голыми ступнями. «Раз планы откладываются, я пока пойду к себе». «Да куда ты пойдёшь?» — прорычал Ираш-Шатех, внезапно разозлившись. Я успела сделать только один шаг, и то не полностью. Схватив за руку, Ираш-Шатех дёрнул меня в свою сторону. А я как раз ногу занесла для шага и на другой ноге, оставшейся единственной опорой, не удержалась упала прямо в объятия демона-дракона, замерла на мгновение, он тоже почему-то замер, и дыхание его как-то подозрительно сбилось. «Откуда в тебе столько упрямства и смелости постоянно меня раздражать?» — вопросил он проникновенно. Так странно было смотреть в ярко-зелёные глаза демона, оказавшись столь близко, и чувствовать тепло его рук на своей талии тоже странно. Но, несмотря на охватившие меня чувства, я нашла силы на ответ». «А что я сделала не так? Вы сказали не носить вещи Тианары, я и сняла. Босоножки тоже её». На мгновение руки на моей талии сжались сильнее. Я так и не поняла, разозлился он так и хотел меня переломить пополам, или ещё что. «Вредная девка!» выдохнул демон-дракон и оттолкнул меня. Правда, упасть я не успела. Красный дымок окутал моё тело и перенёс прочь из комнаты в отведённые мне покои. Как ни странно, Плащ и босоножки переместились со мной. Стопочкой упали рядом.